понял?» «Так точно. Офицер выглядит пристыженным. 403-й батальон, стратилаты крайней меры». Файкс переводит вопросительный взгляд на Агату. Она злобно сверкает глазами в ответ. «Ну что ж», — вздыхает адъютант, даже не пытаясь скрыть свое отношение к новоприбывшим. «Дареному коню в зубы не смотрят, полагаю». «Сколько вас?» «Около тысячи», отвечает офицер. «У него серая кожа и серый мундир. Ни у него, ни у остальных штрафников нет даже касок, только грязные фуражки с вышитой золотой нитью аквилой. По пути к нам присоединились остатки нескольких рот, Выжившие из внутренних районов и...» Файксу это не интересно, и он не дает солдату закончить фразу. «Вы прошли проверку? Метки есть?» Офицер и его подчиненные демонстрируют бирки, пришитые к воротникам. Метки, подтверждающие чистоту и годность к службе. Корпус логистики под руководством какого-то нового органа с названием «Префектус» уже некоторое время проверял призывников на предмет болезней, инфекций и язв, появлявшихся из-за скверны и материума. Эти люди прошли проверку. Убийцы, воры и дезертиры оказались чисты по нынешним стандартам. «Я проверю каждого вашего бойца», заявил Файкс. «Пожалуйста», офицер согласился почти без колебаний. «Я не спрашивал разрешения». Агата велит им заткнуться, пытаясь не шевелить губами. «Получается только злобное ворчание». «Какие будут указания, маршал?» спрашивает офицер. Агата поднимает руку, призывая подождать еще немного, и пытается игнорировать тупую иголку и нить, тянущуюся сквозь ткани щеки. Санитар закончил работать. Она поднимается, прикладывается к фляжке, полощет рот и сплевывает розовую жижу на камне мостовой. Имя? Говорить больно, и слова звучат невнятно. Михаил. Капитан Ми. Что у вас есть, Михаил? Алдана спотыкается почти на каждом звуке. Полевая артиллерия. Уже что-то. Она пробует объяснять, как развернуты ее силы, но слова даются с трудом. Тогда маршал подходит к стене ближайшего жилого блока и начинает рисовать схему на толстом слое пыли. Простые обозначения, ориентиры на местности, стрелки. Она рисует основы своих планов на стене так, чтобы остальным было понятно. Враги расположились тут и тут. Механизированные подразделения заблокируют их с флангов, те запаникуют и побегут. Мы стоим здесь. Вот тут надо поставить ваше орудие. Вот это она проводит пальцем от крестика к пятну, обозначающему противника ваш сектор обстрела. Ваша цель – вот этот их фланг. Они попадут в огневой мешок. Офицер-штрафник кивает, уловив замысел. Женщина возвращается к схеме, собираясь обозначить пути отступления на случай неудачи, но стена внезапно начинает вести себя неправильно. Алдана чувствует под пальцами не пыль и не кирпич, но нечто мягкое и упругое. Почти как кожа на щеке. Агата резко отдергивает руку и удивленно смотрит перед собой. Остальные тоже смотрят. Фрагмент стены стал мягким, как натянутая кожа или звериная шкура. Из складок, отдаленно напоминающих узор, скрепленный раствором кладки, проросла щетина. Маршал не может отвести взгляд. Файкс за спиной шумно втягивает воздух. Но больше всего удивляет не стена из дряблой плоти, а отметки, которые Агата оставила минутой ранее. Ее схема исчезла, а рисунки обрели иной смысл. Они превратились в слова. «Это вы написали?» спрашивает капитан штрафников. Агата качает головой. Она даже не знает, кто такой этот темный король. Карты Таро выпали из порванного вещмешка погибшего сержанта и рассыпались по земле у линии Росави. Они трепещут на ветру и разлетаются по пропитанному кровью разбитому тротуару, как сухие листья. Некоторые порваны, некоторые смяты, иные в грязи. Одна горит, 1.15. Крайние меры. Я больше не могу видеть, как он непроизвольно стискивает золотые подлокотники и отвожу взгляд. Спазматически дергающиеся пальцы слишком много говорят об усилиях, которые приходится прикладывать. Я смотрю в другую сторону. Пытаюсь отвлечься. По меркам смертных это помещение огромно. Оно само в некотором роде является знаком, символом. Его построили для сияющего короля-воина, которым он когда-то был. Колоссальная зала, соответствующее масштабам выбранному образу. Он не возражал, потому что понимал ее ценность. На протяжении веков архитектуру использовали, чтобы подчеркнуть статус и силу властей придержащих. Правитель обитает там, где стоит его трон. И здесь, вокруг трона, построили весьма впечатляющий зал. Он рассказывал, что это место напоминает ему о величественных соборах из древних времен, о гулких сводах Шартра, Баве, Аахасского Кафаликона, собора Нового Краснодара. О царящей там торжественной тишине, атмосфере святости и благоговейного трепета. Разумеется, их строили во славу ложных богов, и потому он их разрушил, но отрицать эффект, который они оказывали на прихожан, было бы глупо. Они вселяли веру и чувство покорности». заставляли сердца трепетать. Те, кто приходит к нему на аудиенцию, должны испытывать те же чувства. Должны подчиняться. Им нужно понимать и не допускать даже тени сомнения, что к его словам нужно прислушаться. Но это всего лишь помещение. Оно стало тронным залом только потому, что в нем есть трон. Более того, трон, на котором он сидит, это и не трон вовсе в привычном понимании слова. Он сидит на нем не ради подтверждения собственного превосходства над остальными. Трон – это древний и самый важный инструмент в его распоряжении. А это зала не более чем рабочий кабинет, один из комплекса таких же залов, которые сейчас принято называть подземельем. Он, однако, воспринимает его как мастерскую. Подземелье. Слова – странная вещь. Они часто неточны и легко превращаются в ярлыки. Люди видят то, что хотят видеть. Подземелье, тронный зал, золотой трон, император. Просто слова. Этот комплекс находится глубоко под дворцом, потому его и нарекли подземельем. Ни мастерской, ни лаборатории, ни студии, или Адитоном, или храмом знаний, погруженным в толщу скалы для защиты от материальных и нематериальных колебаний. Конечно, монументальное помещение с троном в центре стало тронным залом. а он император, кто же еще? Он тот, в ком люди нуждаются. Разумеется, огромное золотое и богато украшенное кресло это трон. К тому же на нем сидит император. Золотой трон, я уже давно оставил попытки придумать для него более удачное название. Это устройство, способное справиться со множеством удивительных задач, одной из которых является мониторинг и контроль потоков эфирной энергии. Я всегда думал, что он сам его сконструировал, но в то же время подозревал, что в процессе использовались фрагменты древних машин и технологий. Он всегда действовал именно так. Находил применение загадочным артефактам, которые копил на протяжении своей долгой жизни, разбирая их на части и изучая принципы действия. К этому же методу он прибегнул и в случае с огромной поражающей воображение ксеноархеологической конструкцией, известной под названием «паутина». Мы не знаем, кто и зачем ее создал, и можем только предположить, что в определенные моменты, задолго до начала истории человека, другие виды ее находили и использовали в своих целях. Нам, однако, известно, что мудрые и одновременно глупые Эльдары унаследовали ее, подарили ей имя и применяли как подпространственную сеть связи и перемещения. Паутина – это лабиринтоподобное обособленное измерение, раскинувшееся по всей галактике. С его помощью можно путешествовать на огромные расстояния по четким маршрутам и относительно быстро. Более того, подобные путешествия совершенно лишены опасностей, которые таятся в Варпе. И это позволило нам узнать о природе и планах Эльдаров. Они строили межзвездную державу, которая бы не зависела от Имматериума. Они хотели укротить его и убрать из уравнения. Они строили новые ветки и коридоры. Они ограничили контакты с варпом, потому что понимали, что он в итоге поглотит любую развитую, псионически одаренную цивилизацию. Понимали, и все равно не смогли избежать этой судьбы. Мой господин и повелитель хотел использовать паутину с той же целью. Именно по этой причине он покинул Великий Крестовый Поход. Он понимал, что человечество не должно зависеть от варпа в части путешествий и связи, и потому торопился начать проект по завоеванию и восстановлению паутины. Он хотел сделать ее пригодной для жизни людей. Это была важнейшая часть его великого труда. Возможно, даже более важная, чем сам крестовый поход. Но сыновья не поняли замысел отца. Может, стоило им рассказать? Объяснить? И если так, почему он этого не сделал? Но это совсем другая история, И не мне ее рассказывать. Я поведаю другую историю. Его историю. Она о людях, о победах и поражениях, о силе духа и ошибках. Она началась давным-давно, много тысяч лет назад, когда мы еще рисовали мечты и планы пальцами на стенах и думали, что кто-то присматривает за нами с небес. С тех самых пор эта история тянется как тонкая пряжа, как нить, указывающая путь через тенистый лабиринт ветвистой, сложной и запутанной историей человеческой цивилизации. И вот он сидит, одинокий волхв, на самодельном троне и сжимает в руке конец этой нити. Это была его история, его нить, которую он разматывал, чтобы другие не сбились с пути, и теперь она закончится либо здесь и сейчас, либо никогда». Я всегда надеялся на второй вариант, но сейчас уже не так уверен. Все сроки вышли, а от клубка с нитью ничего не осталось. Пришло время платить по счетам. Он сделал все, что мог. Многие готовы поспорить, но это действительно так. Он сделал все возможное для защиты человечества от опасных стремлений, от зла и коварных козней, от ошибок, которые казались неизбежными, и прежде всего от самого себя». Я знаю, что многие, очень многие видят в нем монстра. Они отвергают путь, который он проложил сквозь лабиринт, стремятся очернить его стремление и лишить возможности управлять ситуацией. Ну, мой господин никогда не искал одобрения или признания и уж совершенно точно не собирался просить чьего-то разрешения. Он руководствуется рационализмом и искренней верой в потенциал нашего вида». Он, как и я, считает, что человечество способно достичь больших высот, чем любые другие разумные создания за историю Вселенной. Он ищет апофеоз, не только для себя, но и для всех нас. Он всегда верил, что мы способны сами определять будущее, и кажущийся неизбежным трагичный финал не предопределен. Потому что когда-то давно он узнал то, чего не знал и, возможно, не хотел бы знать никто иной. Он понял, что никто не присматривает за нами с небес». Не боги, ни кто-либо еще. Нет никакой путеводной звезды, которая хранила бы нас от невзгод. Мы путешествуем в одиночестве, и в будущем нас ждет только то, что мы создадим своими руками. Разумеется, там, по ту сторону, кое-что все же существует. Но это не те боги, которых мы бы хотели увидеть. Не те, в ком мы нуждались. Они не уберегают и не наставляют. Они вообще не боги, но, как и в случае с троном, у нас просто нет лучшего слова. Это анагогические силы, высшие сущности, лежащие вовне, бесформенные и неуправляемые. Они – воплощение разрушения, идущие за нами по пятам, символическое напоминание о неизбежной грядущей кончине. Они – хищники, таящиеся в тенях, наблюдающие за нами в течение всей жизни. Они ждут, когда мы утратим бдительность и повернемся спиной. «Помните, мы говорили о стене с нарисованными бизоном, бегущими оленем и антилопой, с людьми с копьями и луками? Если внимательно присмотреться, то там, на самом краю, среди нарисованных травы и деревьев, таятся хищники. Мы видим лишь кончики их ушей и светящиеся в темноте глаза, но они только и ждут, когда один из охотников отстанет от братьев. Они всегда рядом, даже если мы их не видим». прячутся в темных углах пещеры, в ночной темноте, куда недостает свет от костра, среди высушенных солнцем зарослей кустарника. Они всегда наблюдают, ждут и страдают от голода. По ту сторону есть только они, и они опасны. Четверо. Ему известны их имена. Остальным это знание ни к чему. Он украл огонь у этих богов-разрушителей и использовал его для защиты». Он нес его на протяжении столетий, отгоняя их каждый раз при попытке приблизиться. Его удивляло, что они так боятся собственного огня. Но в то же время он понимал, что их не удастся сдерживать вечно. Мы могли шагать вперед, освещая путь ярким факелом. Могли возводить крепости и прятаться за крепкими стенами. Могли строить города, но они всегда находили путь внутрь. И так началась долгая игра, ставшая трудом всей его жизни. Для спасения человечества от будущего, в котором они явят себя и сожрут нас заживо, он захотел объявить охоту и убить их всех. Однако скоро мы поняли, что их нельзя убить. Они вечны. От них можно только отречься и убежать. И даже с этой задачей мы не справились. Или вот-вот потерпим неудачу. Он нарисовал свой план на стене, но не успел его завершить, а все сроки вышли. Завтра наступит не тот день, который он планировал и предрекал. Стены, что мы построили, недостаточно крепки и высоки. Они пытались помешать нам с первого дня, как узнали о его намерениях, и теперь стоят и колотятся в нашу дверь. Я направляю свой разум вовне, заглядывая так далеко, как только могу, и не вижу ни надежды, ни спасения. Я не вижу подкреплений, но вижу их, таящихся в тенях среди зарослей, припавших к земле, подбирающихся все ближе. Значит, пора. Он не может сражаться на всех фронтах одновременно. Нет времени. Время – наш враг. Он больше не может позволить себе сидеть и, превозмогая боль, блокировать варп. Он должен выбрать необходимые сражения и победить в них по очереди. Он не бог, хотя и играет эту роль уже очень давно, делает ту же работу, что и множество никогда не существовавших высших сущностей, в которых люди искренне верили. И хотя мы ненавидим термин и никогда его не используем, но он уже много веков по сути является богом. Время сгорает на глазах. Стрелки остановились. Стены рушатся. Я его доверенный регент. И я должен дать свой совет». Я должен обратиться к нему. Нужно сделать так, чтобы он услышал. Чтобы выполнить план и иметь хоть какую-то надежду увидеть завтрашний день в том виде, в каком он хочет, император должен встать с трона. Ему придется прекратить играть в Бога и начать сражаться, как подобает человеку. 1.16 Осколки Они проделали долгий путь, чтобы уничтожить этот мир. Пришли с других планет, из далеких звездных систем и скоплений. Они собрались со всех уголков того, что на краткий и прекрасный миг было Империумом Человека. Были и те, кто пришел из-за его пределов, из других пространств, неведомых царств, иных измерений и сфер реальности. Они вырвались из глубин океана пси-энергии, имя которому Варп. Они пришли из самого Ада. Злобные глаза щурятся и моргают, глядя на новый мир. Злобные глаза на чудовищных мордах. На обрамляющем их черном мехе еще не растаял межпространственный иней. Они проделали долгий путь. Хелик Галлар добивает последних предателей из имперской армии на мостике за домом Сидол. Когда-то Галлар служил в седьмой великой роте гвардии смерти, а теперь носит титул странствующего рыцаря. Он точно знает, кому приносил клятвы верности. Воин разглядывает тела, лежащие в клумбах. Эти глупцы пытались устроить засаду. Им стоило взять десятка-три бойцов, если хотелось честной драки, хотя никто уже давно не дерется честно. Галар узнал эмблему на окровавленных туниках. Восемнадцатый мерудийский штурмовой. Вернее, то, во что он превратился. Мерут, значит. Далеко отсюда, за Цикаксом, эти люди проделали долгий путь. Но здесь их ждала только смерть. Путь был долгим и трудным. Группа уже долго брела сквозь спрессованные в единую массу мертвые города и руины древних цивилизаций, поверх которых был возведен дворец. Они видели такие чудеса и артефакты, которые в иное время Ол Персон бы с удовольствием изучил. Но не Сейчас. Времени почти не осталось, а бесконечные слои древних построек слишком напоминали о разных этапах его долгой жизни. Он живет уже очень давно. Дольше, чем Джон. Дольше, чем даже он. Дольше всех. Ол не хочет останавливаться и предаваться воспоминаниям. Он хочет добраться до места. Он отправился в свое самое долгое и необычное странствие и хочет пройти путь до конца. Кроме того, кто-то идет по их следам. Это существо следует за группой с самого Калта и прячется в тенях, с каждым часом подбираясь все ближе. Он костями чувствует его присутствие. А еще нож в руке постоянно дрожит. В начале пути Ол был фермером. Но мирная трудовая жизнь среди полей оказалась лишь небольшим эпизодом. Его любимым эпизодом, надо сказать... Лучшим в бесконечной череде сюжетов, из которых состояла история его жизни. И все же это был лишь крохотный островок на громадном архипелаге жизненного опыта Олла. Ему довелось примерить на себя немало ролей. Он успел побыть солдатом, ученым, семьянином, трусом, пацифистом, родителем, навигатором, правителем, другом. Даже магистром войны. Он был первым человеком, носившим этот титул. но чаще всего он становился путешественником, мореходом, паломником, странником. Кочевая жизнь познакомила Ола Персона с бесчисленными чудесами, а также с мыслью о том, что лучшей частью любого путешествия является его завершение. Земля на горизонте, буруны на побережье, косые лучи вечернего солнца на крыше родного дома. На этот раз не будет счастливого конца. Но он надеется, что результат, по крайней мере, оправдает себя. Это путешествие, очевидно последнее, стало самым долгим и самым странным в его жизни. Настолько удивительным и опасным, что составители мифов посмеялись бы над подобной историей и сочли ее слишком фантастичной. Он ходил между звездами, пересекал галактики. Он прорезал ткани материума своим атамом и проходил в получившиеся прорехи, попадая из одного места и времени в другое, игнорируя линейность истории и кажущиеся незыблемыми законы привычной реальности. Полной опасности и крутых поворотов, путь, наконец, привел его сюда. Домой. На Теру. На последний, самый далекий берег. К косым лучам заходящего солнца на знакомых крышах. К месту его рождения. туда, где все началось. Туда, где все так или иначе закончится. Олл привел с собой спутников, пусть и не по своей воле. Однако в противном случае их ждала бы только смерть. Один уже погиб. Олл волнуется, что не все переживут последний переход. Он предлагал им остановиться, остаться в безопасности и дать ему возможность двигаться дальше в одиночестве, но все отказались. И теперь они здесь, ошарашенные, но готовы идти до конца и полностью преданные ему. Джон, его друг и давний соперник, зовет их аргонавтами. Ол считает это оскорблением мастерства оригинальной команды и отваги нынешней. В конце концов, он лично знал и тех, и других. Товарищи сейчас идут за ним сквозь пещеры. Латентный псайкер Кэт старается держаться рядом, то и дело опасливо вздрагивая. Чуть дальше шагают Догент Кранк, упрямый и сильный солдат, Гебет Зибис, простой работник с фермы, которому все кругом кажется удивительным, и потому ничто не пугает по-настоящему, и Графт, видавший виды сельскохозяйственный сервитор, каким-то чудом умудряющийся функционировать далеко за пределами задач, прописанных в программе. По пути к ним присоединились новые товарищи. Лидва, вернее Лидва, был телохранителем Эрды, а теперь та на время одолжила его Джону. Он облачен в серебристую броню и кажется бесконечно стойким и непоколебимым. Лидва – космодесантник. Ол считает, что он из пилотной партии Астартес. Возможно, один из первых. Его генетический код не изменен кровью примархов. Клювастый шлем, броня и модель Болтера пришли из времен, когда первые партии Астартес только-только готовились прийти на смену громовым воинам. Олл жалеет, что не смог поговорить с Эрдой и расспросить ее о Лидве. Он всегда был рядом с ней? Женщина оставила себе один из первых образцов, вышедших из прогеноидных лабораторий Сигелита? Или он украденный на память трофей? Или подарок? Так много вопросов, а ведь они еще даже не начали. Больше всего на свете Оллу хотелось бы еще раз встретиться с Эрдой и пообщаться напрямую, составить план попредаваться воспоминаниям о событиях и общим знакомым. Но этому не бывать. Нечто, то ли неаккуратный взмах атома, то ли козни врагов, то ли просто неспокойное течение варпа, сбило их с курса, словно внезапный шторм рядом с цикладами, и выбросило на пустынный берег не в том месте и не в то время. Они выжили только потому, что Джон, благослови Господь его целеустремленность, смог отыскать и с помощью Лидва уберечь всех от опасности. Олл упустил возможность встретиться с Эрдой и поговорить с матер-омниум, человеком бесконечно более мудрым и осведомленным, нежели он сам. Они могли бы что-то придумать, потому что, по правде сказать, у самого Олла не было никакого плана. Нужно просто остановить все это. Любой ценой. Вот и все. Когда придет время, Оллу придется импровизировать, как тогда с Полифемом и в неловкой ситуации в покоях Игрейны. Хуже всего, если их преследователю удалось отыскать дорогу Кэрды и ее саму, несмотря на все предосторожности и столетия ее добровольного изгнания. Если так, если она пострадала. Еще есть Альфарий. Он не заслуживает ни малейшего доверия, но в то же время необходим. Только он знает, как пройти последний отрезок пути. И потому Ол терпит его присутствие, несмотря на дурные воспоминания, связанные с гидрами. Обычно взошедшие зубы дракона обращались против него. Ол знает, что альфарий необходим, потому что, так сказала Актея, еще одна новая спутница. Эта слепая пророчица в красных лохмотьях обладает невероятной бессмертной силой. Она напоминает ему королев колдуни из Древней Геи или Калхиды, одновременно прекрасных и ужасных. Жизни и Актеи, и Джона оказались вплетены в полотно этой войны. Их использовали и отвергли обе стороны. И сейчас она идет с ними по своей воле и с собственными целями, если верить ее же словам. Актея и Альфарий. Без них не получится пройти дальше. Без них нет надежды на успех. А с ними? Вопрос в том, где окажется это дальше. Их пеструю группу объединяет желание отыскать спасение. Но Олл не уверен, что спасение в том виде, к которому стремится Актея, совпадает с его представлениями. Кэт ее терпеть не может. Отчасти дело в том, что два псионически активных разума в непосредственной близости неизбежно сталкиваются, конфликтуют, дисгармонируют. Но Олл знает, что Кэт видит больше, чем может сказать. Она время от времени бросает на него настороженные взгляды, словно вопрошая. «Почему ты позволил ей пойти с нами?» Но она слишком боится задавать этот вопрос вслух. И, наконец, Джон. Джон Грамматикус. Пешка Кабала Ксеносов, рукотворной вечной, которому поручено разжигать пламя войны и вести ее к кульминации. Он должен обеспечить победу гора и последующее уничтожение человечества как вида. И это, по задумке Кабала, позволило бы устранить чудовищную угрозу в лице хаоса. Но в Кабале отказались от плана тотального геноцида, осознав, что не смогут должным образом манипулировать Гором. Ол в курсе, что Джон, которого постоянно использовали как орудие все подряд, хочет исправить ошибки и вывести войну из тупика. Он принял решение с умом использовать последний отведенный ему срок. Именно Джон побудил Олла отправиться в это путешествие. Грамматикус считает, что давнее знакомство Персона с существом, которое сейчас называет себя императором, может иметь значение и поменять ход событий. Олл не уверен, что это сработает. Никому и никогда не удавалось заставить императора передумать или пересмотреть планы. Но шанс есть, пусть и крошечный. Шанс остановить императора, который ведет человечество к тому, что Ол всегда считал неизбежным финалом безграничных амбиций. Не к славе, не к величию человеческой цивилизации, но к мрачному и безнадежному жертвенному костру во имя губительных сил. Нож в руке дрожит. Каменный клинок очень древний, времен неолита. И он сыграл свою роль в истории, стал инструментом первого убийства, и испробовал крови Авеля, палача Гога. Он лежал на огромном круглом столе и передавался от демона к человеку и обратно. Ол забрал его у несущих слова. Эти астартес научились видеть силу, заключенную в подобных предметах, и начали их собирать. Клинок, подобный этому, также проклятой судьбой, положил начало катаклизму. Возможно, если провести зеркальный ритуал, а там в руке Персона сможет его закончить. Возможно. Сам кинжал – это просто старый камень, однако его история резонирует в материуме. пачкает его тенью убийства. Он устал резать время и пространство. Он забрал семь жизней и ждет обещанную восьмую. Если до этого дойдет, Ол сделает то, что нужно. Вонзит клинок В. Ему не впервой. «У тебя интересные мысли», – замечает Актея. «Попрошу их покинуть», – отвечает Персон. «Я не могу их прочесть, Аллани». Ты хорошо прячешь истину. Но я чувствую их вкус. Он интересный, как у чего-то немыслимого. Он велел тебе убраться из головы. Так убирайся. Встревает Кэт. Актея замолкает и поворачивает голову на звук, словно глядя на девушку. Слепые глаза, однако, скрыты под повязкой. Может, тогда мне заглянуть в тебя? У тебя странный разум, девочка. Там так мало, собственно, тебя, как будто кто-то решил сложить все в ящик и убрать подальше от глаз. Тебе хочется забыть свое прошлое или в нем не было ничего достойного памяти?» Раздается шлепок, как от пощечины. Голова Актея немного дергается в сторону. Женщина медленно возвращает ее в прежнее положение и касается растянутых в улыбке губ. «Хороший удар», — говорит пророчица. Но больше одного я тебе нанести не позволю. Мне больше и не понадобится, если он научит тебя держать мысли при себе. Довольно. Персон шагает между ними. Он слишком устал для этой ерунды. Все, Зибис, Кранк и даже Графт, остановились и смотрят. Мы можем продолжить путь вместе или расстаться. Здесь... Актея выразительно указывает на своды расщелены длинными пальцами с длинными же ногтями. «Ты хочешь расстаться здесь, Аланий?» Узкая и неровная тропа под ногами круто уходит вверх. Каменный пол блестит прожилками минералов. Густой и спертый воздух кажется пропитан темнотой. Стены сходятся где-то над головой. Кажется, будто они идут по следу, оставленному ударом гигантского топора». Мне уже доводилось находить выходы из лабиринтов, говорит он. Веди себя хорошо. Не искушай судьбу. Актея на удивление учтиво кивнула. Разумеется. Ничего не могу поделать со своим любопытством. А здесь подобралась весьма интересная компания. Это был твой выбор. Да. Прошу прощения, Кэт. Ол перевел взгляд на девушку. Та сжала кулаки, раскраснелась и, сощурив глаза, сверлит взглядом Актею. Кэт выпала незавидная судьба, насколько Оллу известно. Будучи незарегистрированным псайкером, она всю жизнь либо пряталась, либо подвергалась гонениям, либо все сразу. Она ко всему относится с подозрением, а в особенности к внезапным вопросам. Только в собравшейся вокруг Оллы компании у нее появилась какая-то цель. Она выжила в катастрофе и пришла к Персону в надежде на спасение. Но только ей он полностью доверяет, потому что у Кэт нет ни хозяина, на которого она работает, ни задание. Только честная и искренняя преданность. Он доверяет ей больше, чем Джону. И он доверяет кому угодно больше, чем Актея. Даже проклятому Альфе. Приближается Лидва. Свет фонарей отражается от серебристой, некрашенной поверхности брони. Протолегионер выглядит совершенно таким же, как и несколько часов назад, когда группа только начала неспешный подъем. Дорога нисколько его не утомила. Он держит руку у наушной пластины шлема. «Сообщение», — говорит космодесантник. от Альфария. Он просит нас оставаться на месте. Проверяет коридоры впереди». «Вместе с Грамматикусом». «Проверяет?» «Спрашивает Кранк». «Пояснений не было. Если я задам вопрос, прямого ответа не последует. Это часть пути — его ответственность». Лидва переводит взгляд на Актею. «Я прав?» «Да». «Тогда давайте подождем», — подытоживает Ол. «Переведем дух». Он находит невысокий камень и опускается на него, давая отдых ноющим ногам. Зибис откупоривает флягу с водой и делает глоток. Актея садится на пол, скрестив ноги, будто на коврике для медитации в каком-нибудь ашраме. Длинные руки ложатся на колени ладонями вверх. «Итак», – произносит она, – «о чем поговорим?» 1.17 Бастион Великий северный стратегиум «Сердце войны» расположился в центральной зале колоссального бастиона Бхаб. Здесь находилась ставка командования лоялистов. Внушительная и неприступная крепость Бхаб, окруженная кольцом башен, с самого начала осады служила штабом притерианца. Отсюда исходили все приказы, директивы, команды и уведомления. Все действия сил обороны, начиная с 13 дня месяца Секундус, управлялись отсюда. Вот Великий Северный стратегиум. Огромное, циклопических масштабов, зала. Потоки данных о войне неслись по бесчисленным экранам и мониторам, в распечатанном виде ложились на столы. В воздухе висели гололитические карты участков фронта. Здесь обсуждалась стратегия и разрабатывались тактические приемы. Здесь находился центр власти, ядро военной палаты. Он не засыпал и не останавливался ни на секунду, работал день и ночь, без перерывов и остановок. Гул голосов, тысячи снующих адъютантов и офицеров, бесконечный треск, стрекот и жужжание тактических мониторов, входящих в окс и наосферных сообщений. Гудящие сервочерепа носились из стороны в сторону, писцы шуршали пергаментом, клерки и гонцы спешили по поручениям. Яростно спорили специалисты тактики Терестрия, раздавались голоса приглашенных на совет генералов и лордов-милитантов, шли бесконечные брифинги приписанных советников, будили усилители голопроекторов, кагитаторы, выли тревожные сирены. Вот место Архама, второго носящего это имя, магистра Хускарлов, заместителя Дорна в командной иерархии. Он не покидал его много месяцев. Вот совсем рядом кресло Ворста, ветерана и капитана имперских кулаков, второго после Архама. Его перевели сюда с фронта после ранений, и с тех пор его разум непрестанно выискивал решение, мысленно творя картину сражений, которая впоследствии воплощалась на полях битвы. А здесь сидели магистры тактики. Икара, Бринла, Осака, Гундельфа, Эльк, Монтесер и сотня других. Все... величайшие стратегии своего времени. Там поднимается дым, а здесь горит огонь. Вот осколки стекла и пластика на столе, пятна масла и грязи, беспорядочно разбросанные папки и отчеты. Ветер, дующий сквозь пустые оконные проемы, колышет и переворачивает страницы. Вот стол великого стратегиума, за которым когда-то спорили притерианец, хан и ангел. Сейчас он разломан и перевернут. Тут же лежат потрескавшиеся и разбитые проекционные панели гололитов. Оборванные кабели свисают из корпусов расчетных станций, как выпущенные внутренности. Вот рытвины и подпалены на стенах, следы от попаданий лазерных лучей и реактивных снарядов. Вот кровь на полу, капли и потеки на пультах, брызги на стенах, тонкими струйками сбегающие вниз. Вот тела тех, кто не успел эвакуироваться. А вот тех, кто погиб, защищая ворота. Гудят и воют сигнальные рога боевых машин предателей, проезжающих мимо. Завывает Орда, грабящие нижние уровни. Смеются нерожденные. Это великий северный стратегиум. А это огонь, охвативший его, и запах недавней смерти, витающий по коридорам. Это сцены бойни и разрушений, произошедших здесь в последние несколько часов. Он гордо стоял с самого начала и теперь пал, сметенный безжалостной волной, прорвавшийся во внутренний дворец. Люди до конца оставались на посту, продолжая выполнять задачи. Большинство покинули рабочие места слишком поздно, чтобы уйти. Выжили немногие. Вот эти ошметки мяса вперемешку с волосами и обрывками ткани – это четвертый магистр тактики Терестрия Юлии Гундельфо. Вот обугленный скелет рубрикатора Синьорис Гитона Ки. А эта изломанная фигура когда-то была младшим администратором Патрисом Сатором Омисом. Вот окровавленные останки полковника Лин Хуквай. А это кровавое и липкое пятно – адъюдикатор Пересгрист. Та голова, насаженная на пику – принадлежала обермастеру мастеру кагитационных машин Арнольфу Ван Халнеру. А кучка зеленого трепья рядом это Неталий Хен Мюир, избранная Малкадора. Кровавые пятна и брызги вон там оставила госпожа Катарина Эльк, она командовала операцией по обороне врат Сатурна. Ее тело унесли с собой выжившие в напрасной надежде на спасение. Это Ворст, ветераны, капитан имперских кулаков, отказавшийся покидать пост. Его болтер выскользнул из обмякших пальцев и с грохотом упал на пол. Это Тархис Малабре, магистр катуланских налетчиков из Сынов Горы. Он дергает меч на себя, и клинок выскальзывает из раны с внезапным фонтаном ярко-красной крови. Труп Варста больше не пришпилен к стене Великого Северного Стратегиума. Капитан медленно оседает и заваливается на бок. Бастион бхап пал. 1.18. Фрагмент интервью, записанного летописцем Олитон. «Но он выбрал меня. Это великая честь, и я ее заслужил. Он выбрал меня из-за нашей особой связи, из-за тех 30 великолепных лет. И мои достижения говорят сами за себя. Более того, моя госпожа, мне кажется, он выбрал меня потому что... Как бы сформулировать... Я несколько проще, ближе к людям. Сангвини – куда более благородное создание. Но его неземной образ, благодаря которому его так обожают и который составляет самую его сущность. Он отдаляет его от остальных. Его не выбрали, потому что он слишком хорош. Несовершенство сделало меня лучшим кандидатом. Когда прозвучало мое имя, я испытал облегчение. Раньше никому про это не рассказывал. Да, облегчение. Это было правильное решение. Поверить не могу, что говорю настолько нескромные вещи. Есть у вас нечто, Мерсади, что позволяет мне расслабиться и говорить открыто, без купюр. Итак, я испытал облегчение. И, зная, кто мог быть выбран вместо меня, поклялся, что не подведу. Отцы и дети, понимаете? В этом деле важен порядок. Нужно уметь маневрировать по сложной сети кровных уз. Я прекрасно понимаю этот момент, ведь у меня тоже есть сыновья. И, как вы понимаете, есть фавориты. Эзекиль? О, я не буду называть имен. Догадайтесь сами. Но скажу вот что. Эзекиль сможет сделать то, чего я не смогу никогда. Уверен, его достижения превзойдут мои. Но фаворит ли он? Мамзель Олитон. Все зависит от системы измерения и умения маневрировать. Я люблю всех своих сыновей. Эзекиль сильнейший и самый целеустремленный. Он больше всех похож на меня. Но Сиянус тоже силен, по-своему. И если Эзекиль – мой Луперкаль, мой первый сын, то Сиянус – Гиллиман. Сидире – мой Дорн, а Таргадон – Феррус. И еще, конечно, Локин. Вы ведь знакомы, верно? Он совсем на меня не похож. Но он любимый сын. Я буду это отрицать, если кто-то спросит. Нельзя демонстрировать такие предпочтения. Но между нами говоря, он мой сангвиний. Я, как отец, люблю их всех и доверяю каждому, ибо они, как и я, верные долгу инструменты, помогающие создать будущее и заложить основы новой человеческой цивилизации. Все до одного даже. Прошу прощения, летописец. Даже вот Малагарст, который стучит в дверь каюты, хотя прекрасно знает о нашей беседе и о том, что меня нельзя беспокоить. Чего тебе нужно, советник? Я занят. Говори. Вы должны пойти со мной, магистр войны. Правда? И почему же я должен это сделать, Малагарст? Я беседую с летописцем. В чем бы ни была проблема, уверен первый капитан. «Вы должны пойти со мной, магистр войны». «Какой настойчивый!» «Это на тебя не похоже, Мал. Так скажи мне, почему я должен?» «Время давно вышло. Прошу. Мне не нравится твой тон, Малагарст. Ты ведешь себя дерзко в присутствии гостя. Куда она делась?» «Только что была тут. Сидела на стуле». Вы должны пойти со мной, магистр войны. Хватит ныть, малагарст. Куда делась женщина? Ты что, напугал ее своими просьбами? Молю вас, магистр войны. Вы должны идти. Должен? Правда, должен. Простите, но да. Мы так долго ждали. Вы нам нужны. Война зовет. Война? Ксенобия – это простое приведение к согласию. Мал, первый капитан с ним справится даже во сне. Прошу вас. В комнате тепло. Пахнет мясом и скобленными костями. Ты открываешь глаза, только сейчас понимая, что они были закрыты, и видишь неровный свет. Лицо. Голос, эхом отдающийся в ушах. Ты спал? Возможно. Ты устал. очень устал. Сильнее, чем когда-либо. Нельзя, чтобы хоть кто-то из твоих сынов заметил это. Ты – Луперкаль. Ты – магистр войны. Ты только что рассказывал об этом той молодой женщине. Я медитировал, говоришь ты. Несколько минут самосозерцания ради трезвости мысли и ясности ума. Посвяти меня в ход дела, малагарст. Лицо смотрит на тебя». На нем читается смирение, почтительность и некоторая тревога. «Меня зовут Аргонис, господин», — отвечает лицо. «Аргонис». «Ты садишься». «Во рту чувствуется кислый привкус, очень похожий на кислый запах в комнате». «Да, конечно», — соглашаешься ты. «Прости, я задумался». «Ничего страшного, господин. Это не важно». «Сожалею, что потревожил ваш отдых». «Ты отмахиваешься. Рука кажется тяжелой». «А где Малагарст?» «Спрашиваешь ты. В горле скопилась слизь. Разговор дается с трудом». «Сколько же ты спал?» «Он. Его здесь нет, магистр войны. Я. Я Аргонис. Ваш советник. Ты киваешь». «Да, я знаю. Ты уже говорил. И еще ты говорил что-то о войне, верно?» Советник замялся. «Он носит черную броню, и это странно. Он. Кенор Аргонис, да. Хороший человек. Хороший воин. Хороший сын. Его что-то беспокоит. «Говори, Кенор», — произносишь ты. Выбираешь более мягкий тон. Иногда приходится играть роль терпеливого отца, потому что младшим офицерам не просто взаимодействует с тобой напрямую. У нас был совет Обсуждение нерешительно произносит Аргонис. И мы решили, что нужно обратиться к вам. Вы нам нужны. Уже очень давно. Больше ждать нельзя. Кто эти мы, советник? Аргонис не отвечает и переводит взгляд на стол: Ты встаешь. «Ну что ж, сын мой, расскажи мне об этой войне. Ты берешь воина за подбородок и разворачиваешь его голову так, чтобы посмотреть в глаза. Это что, страх? Откуда?» «Мы на перепутье», — отвечает Аргонис после небольшой заминки. «Определенные. Факторы влияют на ситуацию. Их нужно оценить и принять решение. Только вы справитесь с задачей. Нам нужны ваши указания». Нам нужен приказ. Показывай. Вся тактическая картина выведена сюда, насколько позволяют наши приборы. Помехи? Блокировка? Ну, разумеется, господин. Ты смотришь на огромную гололитическую проекцию. Это полный анализ операции по приведению к к Согласию. К синобии? Нет, господин. «Это не Ксенобия». «Тогда на что я сейчас смотрю?» «На Теру, господин». Название повисло в воздухе. «Разумеется. Конечно, это она. Ты пытаешься говорить расслабленно. Пытаешься превратить все в шутку и посмеяться, но смеяться нечему. Нельзя показывать слабость и немощь, особенно младшим офицерам. Они же восхищаются тобой». «Что это за вкус на языке?» Кровь. Что не так с артом? Хорошо, давай посмотрим, говоришь ты. Подумаем, какие есть варианты. Советник, скажи Сиянусу, чтобы немедленно зашел. Мне бы хотелось обсудить все с ним. Я. Господин. И найди эту женщину. Летописца. Передай ей мои извинения. Скажи, что я занят, но обязательно поговорю с ней позже. Стены вздыхают. Советник поспешно уходит. Ты не удостаиваешь уходящего воина взглядом. Все внимание сконцентрировано на дисплее. Вот, значит, где ты сейчас. Где был все это время? Куда тебе всегда суждено было прийти? Терра. Старая Земля. Здесь все началось, и здесь все закончится. Нужно очистить разум. собраться с мыслями. Это важно. Важнее всего на свете. Вспомнить бы еще почему. И потом ты вспоминаешь. Внезапно. Воспоминания проносятся в мозгу, как внезапный поток талой воды, прорвавшийся из глубин умирающего ледника. Они пронизывают плоть и кости, заставляя каждую клетку трепетать от боли. Все так изменилось. Ты изменился. Ты едва себя узнаешь. Тени, сгустившиеся в дышащих углах комнаты, прячущиеся в теплых складках, что-то шепчут. Ты понимаешь, что знаешь их имена, а они знают твое. Это терра. Это конец и приближающаяся смерть. Это самое главное дело в твоей жизни, если не считать того, которое начнется, когда бразды правления окажутся в твоих руках. Только ты сможешь это сделать. Только ты был создан для этой цели». Никому больше не хватит ни проницательности, ни понимания. Сейчас это просто операция по приведению к согласию, которая, увы, потребовала полного просвещения. Эта планета оказалась проблемной. Досадно. Это ошибка из-за недопонимания. Вопросы доверия и восприятия. Это непростая работа, и ты, конечно, с сожалением наблюдаешь за происходящим сейчас. С большим сожалением. Но ты бодр, спокоен и готов действовать, как и всегда. Только так можно добиться нужного результата. И если ты собираешься делать, что должно, нужно действовать быстро и решительно, как учил отец. Быстро и решительно. Проявить твердость перед лицом разочаровывающих и печальных обстоятельств. Ты пытался договориться, но они не захотели слушать. Это должно попасть в запись. Нужно убедиться, что та женщина это зафиксировала. Она только что была здесь. 1.19. Осколки. Высокие парапеты покрываются льдом. Дороги скрываются под морозным панцирем. Кровь, скопившаяся в рытвинах, замерзает. Над восточными кварталами Санктума бушует снежная буря. Воздух окрашен в желтый. Красный росчерк молнии вырывается из клубящихся ледяных облаков и рассекает один из шпилей противосолонь башни, снося несколько верхних уровней. Обломки битого камня и плитки водопадом сыплются вниз. Люди, ставшие свидетелями этого зрелища, вспоминают тридцать третью карту колоды Таро, которая означает изменчивость удачи, результат, достигнутый ценой жертвы, или вдохновляющую идею, способную изменить мир. Но возможно, Они видели просто башню, разрушенную небесным огнем. Дерри Кассиер, младший заряжающий, подтаскивает тележку с боеприпасами к старику Рогалу. Ему 17 лет. Старик Рогал – это тяжелое артиллерийское орудие, один из 60 сотрясателей в батарее, стоящей на подъеме предиканта у врат Примус. Спустя 9 часов почти непрерывной стрельбы, устремленные вверх стволы орудия, рдеют, как угли в костре. Многие вышли из строя от перегрева и деформации конструкций. Часть заклинила. Глаза кассира покраснели из-за лопнувших сосудов, а повязки на ушах пропитались кровью. Не спасли даже герметичные наушники. Это будет последний залп старика Рогал и всей батареи. 40 фугасный снаряд, лежащий на тележке, был последним на складе. Кассир берет кусок мела, чтобы на прощание написать на нем свое имя, но пальцы не слушаются. Огонь ревет, вычищая человеческую плоть из захваченных бункеров. Остатки эскадрилий грозовых птиц и ястребиных крыльев поднимаются с полей Брахмапутры в последней попытке помешать легионам-предателям проникнуть в сердце империи. Армии захватчиков текут по улицам, подобно бурным рекам, более полноводным, чем Ганг и Карнале. «Никто не вернется». Те, кому повезет прорваться сквозь заградительный огонь батареи противовоздушной обороны, падут под ударами самого воздуха. Порывы ураганного ветра сломают им крылья и не низвергнут с небес. Машины разбросают, будто цветочные лепестки или мертвые листья. Целые районы исчезают в пламени неконтролируемых хаотичных пожаров, будто обезумевший лекарь пытается спасти умирающий мир, прижигая смертельные раны. Капрал нахина Прафет ничего не видя, заползает в воронку почти 10-метрового диаметра. Ее бригада, 467-я Танзирская, попала под огонь во время марш-броска на Кенигский вал. Она зовет медика и шарит руками вокруг в надежде найти помощь. Хватает чью-то руку. Но это только рука. Живых рядом нет. И целых тоже. Альфарий наклоняется и протягивает руку Джону. Тот вздыхает, принимает помощь и позволяет поднять себя на крутой уступ. Он попадает в просторную пещеру. Когда-то она была еще больше, но, как и все, на такой глубине сжалась. Потолок не выдержал веса столетий. Здесь что-то было, но Джон не может сказать точно. Может, мануфактуром или транспортная станция. Древние стены выложены плиткой и обшиты проржавевшими металлическими панелями. Пол завален мусором, сломанными и брошенными вещами, способными рассказать о жизни людей, населявших Терру тысячелетия назад. О жизни, которая, возможно, внезапно оборвалась. Жестяной значок, бумажный стаканчик, пластиковая детская игрушка, чудом сохранившийся обрывок билета в один конец с указанием стоимости и пункта назначения. Разумеется, никакого пункта назначения больше нет. Билет в один конец. «Что мы здесь делаем?» – спрашивает Джон у Альфария. Воин указывает рукой. То, что Джон поначалу принял за старые стеллажи, на поверку оказалось рядом крупных предметов. Под пологами в дальней части зала хранилось что-то массивное. Альфарий подходит к одному из предметов и сдергивает чехол. Тяжелая ткань падает на пол, подняв облако пыли, и являет миру грязный корпус транспорта «Аврокс». Машина носит эмблему и выкрашена в цвета седьмого легиона Астартес. Какого? Удивленно выдавливает Грамматикус. Альфарий идет дальше, сбрасывая чехлы. Еще два Аврокса, один седьмого, второй – Палатинской горты. Вторая машина сильно проржавела и явно не подлежит ремонту. Гаргона ополчения. Два мастодонта в цветах старой сотни. транспортный танк «Механикум Триарос», армейский дракосан, носорог белых шрамов, гравитранспортер «Коронус в золоте Легио Кустодос». «Помоги их осмотреть», говорит Альфарий. «Что это такое?» «Путевая станция». «Тайный склад». Наши агенты реквизировали эту технику много лет назад и сохранили ее здесь». «Реквизировали?» «Используй любой термин на свое усмотрение, Джон. Мы проделали долгий путь, но до цели еще далеко. Нужен транспорт, иначе люди не дойдут». Грамматикус пытается не обращать внимания на то, что когда альфарии произносит слово «люди», он явно не относит Джона к их числу. «Значит, вы украли технику и устроили здесь склад просто на всякий случай?» «Да». «И воинов тоже спрятали?» «Да». «Для чего?» «Для чего угодно. Зависит от потребности. Прошу, помоги проверить технику. Вдвоем мы справимся быстрее. Эти машины стояли здесь без присмотра и обслуживания. Существует вероятность, что ни одна из них не на ходу. Проверь запасы энергии, сначала основные, потом резервные. Посмотри, сможешь ли запустить силовые установки». Если нет, то я попробую запустить генератор, подключу его и попытаюсь еще раз. Но это займет время. Джон подходит к одному из мастодонтов, оставляет винтовку, прислонив ее к гусенице, взбирается по безжизненному корпусу и пытается открыть люк. «Итак», — произносит он, — «сейчас мы можем поговорить. Мы достаточно далеко, чтобы никто не мог подслушать наши мысли». Альфари куда-то исчез на несколько мгновений. Джон слышит, как открывается люк на соседнем транспорте. У него тоже получается проникнуть в мастодонт. Он забирается в кресло водителя и пытается в темноте нащупать пульт управления питанием, после чего щелкает рубильниками. Раз, потом еще раз и еще.